Глава 15: Ненавижу платья, белый цвет и модисток. Сегодня я отчетливо поняла, что когда на самом деле буду выходить замуж, сделаю это в мундире: стану боевым магом только для того, чтобы получить право присутствовать на всех официальных мероприятиях в военной форме. Мама, конечно, будет рыдать. С другой стороны, сегодня она отвела душу: ей грех жаловаться. Таких масштабных сборов невесты в нашей семье еще не было. Из малого актового зала боевой академии устроили подиум. Пять модисток, консультанты, стайка шумных девочек, которые помогали мне облачаться в платье, какие-то вездесущие журналисты, желающие вывести меня на разговор, и мама с совершенно неуместным энтузиазмом. «Ирина, не вертись!» — сурово заявила она, и я послушно замерла. Восемнадцатый раз за сегодняшнее утро. Осталось еще два. Два — это лучше, чем двадцать. Именно так убеждала я себя, пока меня оглядывали со всех сторон. С другой стороны, до конца обеда осталось 15 минут. Мы не успеем, и я останусь голодной. А я уже голодная, очень голодная и злая. «Давайте сделаем перерыв», — проныла я. «Ну, пожалуйста, я хочу есть». «Милая, не будь ребенком», — отстраненно заметила мама, обсуждающая с модисткой какие-то тонкости модели платья. «Сейчас мой голод». Интересовал ее меньше, чем расположение рюшей на подоле. «Перекусим потом в городе». «Ты же знаешь, что я не могу. Меня ждет гриф... Элья!» Возмущенно отозвалась я. «Что за привычка игнорировать непринципиальные для нее обстоятельства?» «Ну, это твой выбор». Мама пожала плечами. «Обиделась, значит». «Решай, что для тебя важнее». «Я и выбрала еще с утра. Но тебя же не переубедишь, поэтому и примеряю восемнадцатое платье». «Можно было остановиться на первом. Они все белые и красивые. Какая разница?» «Дочка...» Мама, наконец, перевела на меня взгляд. «Я тебя не узнаю. Ты померила 15 платьев перед выпуском из школы и не устала. Мы обсуждали все. От длины рукава до цвета кристаллов на лифе. Что за капризы сейчас?» «Не делай вид, будто не знаешь, с чем связаны мои капризы!» Раздраженно заметила я и спрыгнула с постамента. на котором стояла последние четыре часа, словно дорогая фарфоровая кукла. «Оставшиеся два мне не нравятся. Выберем платье под номером 13 и точка. А я пошла есть, а потом учиться. Примерка закончена, шоу для прессы тоже. Все могут быть свободны». «Рина, почему 13?» – возмутилась мама. «Ну какой день, такая и цифра!» – огрызнулась я и стянула платье. Мама и модистка потрясенно молчали. Мама нахмурилась, шагнула ко мне, но спорить передумала. Видимо, поняла еще слово, и точно будет скандал. Я сегодня и так достаточно сделала для звания хорошей дочери еще немного и во мне проснется гремлин. В столовую я примчалась за пять минут до конца обеда, поругалась с персоналом, который не хотел меня кормить, но все же отвоевала право съесть все, что успела накидать себе на поднос. Когда тарелки опустили, я немного подобрила. А допив кофе, даже настроилась на дополнительное занятие с Грифонихой. Правда, сначала все же решила зайти к Сильху. Конечно, шансы застать его в комнате в середине дня стремились к нулю, но вдруг мне повезет. Хотя, если вспомнить, каким было утро, сегодня судьба не балует меня везением. Сильха я не застала. Более того, не только в комнате, но и на занятиях. Фейри как сквозь землю провалился. Его однокурсники сказали, что сегодня он не появлялся. Это удивляло, потому что обычно Сильх не прогуливал. Что заставило его исчезнуть? Этого я не знала, но злилась. Пришлось идти к Грифонике, так и не поговорив с принцем. Я заранее была раздражена на всех и потому какое-то время простояла перед дверью, настраиваясь и успокаиваясь. «Не думала, что придешь», — заметила Элья, не поворачиваясь. Она стояла перед большим окном аудитории на третьем этаже и наблюдала за тем, как третий курс парней сдаёт кросс. «И почему же?» С вызовом поинтересовалась я. Наверное, стоило ещё постоять в коридоре. Душевное равновесие ко мне так и не вернулось. «У тебя приготовление, свадьба». «Что их!» Не сдержалась я и снова мысленно себя отругала. «Да». Она повернулась и внимательно на меня посмотрела. Грифониха отличалась не столько красотой, сколько статью. Она была уверена в себе и сильна. Обычно ореол этих качеств витает вокруг мужчин. Например, вокруг Натаниэля. Ощущать нечто подобное рядом с женщиной было странно. «Думала, свадебные хлопоты доставляют девушкам удовольствие». «Я тоже так думала». Мрачно пробурчала я. «Ну, я готова к отработке. Что заставите делать? Вряд ли у вас получится переплюнуть маму». Но можете постараться. Но сегодня Грифониха была настроена на разговоры, а не на истязание вверенных ей студентов. В чем проблема, Рина? поинтересовалась она, кажется, даже участлива. Ни в чем. Я пожала плечами, зашла в аудиторию и уселась за парту. Сильх тебя принуждает? Сильх? Я усмехнулась. Нет, он хороший, Хатиферри, со своими тараканами, но. Он спас меня от более неприятной перспективы. Адам? Именно. Вы же знаете, если девушки делают предложения в присутствии короля, вроде как негоже отказываться. Почему? Я задумалась. Наши реалии отличались от реалий, в которых жила Элья. Пришлось формулировать. Потому что мало идиотов, которые совершают такие поступки, предварительно не согласовав этот шаг с невестой и ее семьей. Король любит праздники. Чтит институт семьи, и ему нравится верить, что он благословил еще один счастливый союз. Благословение короля – это всегда важно и выгодно для семьи. Обидеть монарха легко, а последствия непредсказуемы. С тобой и семьей этот шаг не согласовали? Этот шаг не согласовали со мной. Не знаю почему, но Грифонике все же удалось меня разговорить. Возможно, потому что я устала держать все в себе. Мы с Адамом встречались со средней школы. Наши семьи мечтали о взаимовыгодном союзе. Мы не имели ничего друг против друга. Я играла роль лучшей ученицы школы стихий, он самого популярного боевика. А потом мы спасли жизнь его величеству и разбили... «Твою жизнь?» Элья усмехнулась. Тогда я думала именно так. Я не стала спорить. Адам публично бросил меня, как только узнал о том, что я буду учиться тут. Ну а потом... Почему-то решил, что жена-боевик — это не так позорно, как ему показалось сначала. Только вот я уже узнала его с другой стороны. «А при чем тут Сильх?» «Не понимаю, зачем он сделал мне предложение. Но кто разберет этих фейри? Я правда была в отчаянии, раз решила рассказать все грифоники. Вообще, раз решила кому-либо все рассказать. Просто девчонки не спрашивали. Они были не в курсе того, что творится у меня на душе. Сильха я не застала. А Натаниэль не хотел со мной разговаривать. А она хотела. Вот я и не выдержала. Иногда нужно всего лишь, чтобы тебя выслушали. Но Сильх также не хочет этой свадьбы, как и я. Так откажитесь, в чем проблема? У меня в отце. Король предложил ему хорошую должность. Папа согласился, а его величество намекнул, что надеется, что свадьба состоится. У Сильха тоже все не так просто. Нас загнали в ловушку. Этот союз выгоден стране, а хотим ли мы его? Это никого не волнует. Знаешь... Она задумчиво посмотрела на меня. «В Лиазе при поступлении в боевую академию есть важное условие». «И какое же?» — спросила я скорее из вежливости. «Пока ты учишься, никаких браков. Я поступила, потому что не хотела замуж. А когда закончила...» «О ситуации все забыли. Точнее...» Элья впервые улыбнулась совсем искренне. «Взять в жены боевого мага вовсе не то же самое, что обычную беззащитную девочку». Со мной не стали связываться, а мое мнение начали учитывать. «Прекрасное правило. Была вынуждена согласиться я. И даже верю, что его когда-нибудь введут и у нас. Только к тому моменту я уже буду женой принца Холмов. А сегодня я примерила восемнадцать платьев». «Восемнадцать?» – ужаснулась она. «Их было двадцать, но нервы сдали, и я сбежала в столовую». «Ну, считай, что пропущенное занятие ты отработала». «Примеркой?» – хмыкнула я. Нет, тренировка силы воли. Меня бы хватило на пять, но никак не на восемнадцать. И... Рина. Она взяла паузу, прежде чем продолжить. Мне бы хотелось, чтобы ты доучилась, несмотря на происходящее в твоей жизни. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я тоже хотела бы этого. Сильх так и не появился. Ни до ужина, ни после. И это уже вызывало не злость, а тревогу. Я сидела на подоконнике, и наблюдала за падающим за окном снегом. Не верилось, что зима наступила так быстро. Еще пару дней назад шуршали опавшие листья, и даже холодно не было. А сегодня землю тонким слоем покрывал снег. На лужах искрился ледок, и мир выглядел совершенно иначе. Раньше я радовалась таким переменам, как ребенок, но не в этом году. «Ты сегодня задумчива», заметила Зейна, которая отстраненно наблюдала за мной весь вечер. Она единственная была в курсе всей ситуации, но в силу особенностей характера не задавала вопросов, просто находилась рядом. Но сегодня не выдержала. «Сильх пропал», — поделилась я. «Ну не сбежал же он перед свадьбой», — усмехнулась подруга, а я подумала, что лучше бы сбежал. Это избавило бы от проблем. Только вот Сильх не сбежит. Не знаю зачем, но ему была важна учеба в академии. «Не зря же говорили, что он скрывается тут от повелителя Фейри. Может быть, женитьба — просто еще одна попытка вырваться из-под власти своего отца?» «Ты же знаешь, что этого я как раз и не боюсь», — невесело усмехнулась я и спрыгнула с подоконника. «Пойду проверю. Может, появился?» «Рин, ложись спать», — предложила Зейна. «Но «Ну, мало ли, какие у него дела. Смысл за ним бегать?» «В том-то и дело, что никаких дел у него не было. А он перед тобой отчитывается?» Я думала, вы с ним не вместе. Ну, с твоих слов. Или все изменилось? Вы же целовались перед всеми. Не изменилось ничего, призналась я. Но все же мы достаточно близки, чтобы рассказывать друг другу о планах. А сегодня еще и первый снег. Причем тот снег? Десять дней до свадьбы. Все же пойду найду его. Только не ходи одна ночами, пожалуйста. Попросила подруга, а я внезапно поняла, что она боится за меня. Не бойся, успокоила я. «Не выйду из академии. Если Сильх у себя, поговорю с ним. Если еще нет, просто вернусь в комнату. Все равно не представляю, где его искать». «Хочешь, схожу с тобой?» «Не хочу». Я покачала головой и отправилась на выход. В гостиной сидели девчонки. Сабрина уныло изучала конспект. Увидев меня, она подняла голову и спросила. «Сильх не говорил, куда собирается?» «А он куда-то собирался?» – уточнила я. «Сегодня его нет». «Думала, может, ты знаешь, где он. Ты же у нас невеста!» В голосе Сабрины на последней фразе прорезался сарказм. Даже волнуясь о Сильке, она оставалась собой. Меня она ненавидела по-прежнему, хотя держалась вежливо и даже помогала. Но тому была одна причина. Принц Фейри. «А ты, нянька», — парировала я. «Поэтому хотела задать этот вопрос тебе». «Нет, я тоже не в курсе», — призналась она. и попросила, что вообще было на нее не похоже. «Скажи мне, если вдруг его не найдешь. Ты же сейчас собралась к нему?» Сначала я решила, что Сильх так и не появлялся в комнате, так как на стук мне никто не открыл. Но потом я заметила в двери щель. Похоже, было не заперто. Я толкнула дверь и вошла в небольшой коридор. И здесь, и в комнате было темно, только лунный свет падал на распростёртое на ковре тело. Я в ужасе замерла, потому что под плечами и торсом лежащего на животе Фейри расползалось темное пятно, а сам Сильх, кажется, не дышал. Включив свет, я кинулась к парню и упала рядом с ним на колени, чувствуя до боли знакомый запах. Я так испугалась, что не обратила на него внимания, но, оказавшись в непосредственной близости, поняла — алкоголь! «Сильх!» — я потрясла Фейри за плечо. Он медленно перевернулся на спину, и посмотрел на меня мутным взглядом. Лицо принца опухло, глаз затек, а светлая рубашка была залита чем-то бурым, до да боли напоминающим кровь. «Что случилось? Тебе нужна помощь?» Страх снова накрыл волной. Силих был жив, но его состояние оставляло желать лучшего. «Да...» — заплетающимся языком пробормотал он. «Убей меня!» — и отключился. «Да демоны тебя забери!» Завопила я и полезла осматривать тяжесть ранений. Пока пыталась расстегнуть рубашку на вяло сопротивляющемся парне, увидела под кроватью бутылку вина и сопоставила факты. «Ты... ты что, просто вином облился?» Возмущенно поинтересовалась я, стараясь унять дрожь в руках. «Где?» В голосе мелькнул интерес, и Сильх скосил глаза на свою грудь, частично прикрытую рубашкой. Я не обладала должной сноровкой и раздеть его не успела. «Вот зараза!» «Я зараза!» «Ты не зараза! Я нес тебе бутылку вина!» Заметил он, а потом резюмировал похоронным голосом. «Не донес. Хорошее было!» «Зачем ты мне его нес?» Спросила я, думая, с какой стороны подступиться к принцу, чтобы затащить его на кровать. Он с закрытыми глазами валялся в винной луже, и было понятно, что сам встать не хочет или не может. Да, на ковре оказалась не кровь, а всего лишь вино. Но вот синяки и ссадины на лице были вполне настоящими, как и разбитая губа. И это я еще не видела торс и не была уверена, что хочу. «Что с тобой случилось?» «Хотел договориться миром», признался Сильх и добавил. «Не вышло». Он раскинул руки и замер в позе звезды, уставившись в потолок немигающим взглядом. Мне даже стало жалко этого невозможного Ферри. Видимо, он снова наведывался домой. Его прошлая встреча с отцом закончилась так же. «Тебе надо перебраться на кровать», — сказала я. «Сильх на полу не жарко. Это же не холмы. С отоплением в боевой академии не то чтобы проблемы. Но нас им явно не балуют». «Я не болею», — флегматично отозвался Фейри и не сдвинулся с места, а я поняла, что не смогу обойтись без помощи. Стоило признать, заставлять Сильха подняться было бесполезно. Мне не терпелось узнать, что с ним случилось, но он был пьян почти до невменяемости. А добиваться от пьяного каких-то вразумительных ответов бессмысленно. В общих чертах я и так могла догадаться, что произошло. Он ездил домой и пытался отменить свадьбу со стороны холмов. Не вышло. В качестве примирения решил притащить мне вино, но не донес. Где набрался сам, неясно, Да и не так уж важно. Хорошо хоть жив. Вопрос, насколько сильно ранен. Сейчас определить это невозможно. Еще раз бросив взгляд на таращившегося в потолок парня, я развернулась к выходу. За пять минут моего отсутствия ничего страшного с ним случиться не должно.